3. Ответ Массаны ты услышишь позже, Марьям Сига. Сейчас я хочу рассказать тебе о другом, о причине моей неприязни к тебе. Но эти две истории по сути одна и та же. Когда я впервые положил руку на живот твоей матери, уже носившей тебя, в голове у меня сверкнула ослепительная вспышка. И в образовавшемся потоке света я увидел твое лицо между их лицами. Ты еще не родилась, Но я уже знал, что ты будешь на их стороне. Они вернулись, перевоплотившись в тебя. Я никогда не мог понять, кто из нас двоих был старшим. Моя мать говорила, что я вышел первым, но, кажется, в нашей культуре из двух близнецов старшим считается тот, кто вышел из материнского чрева последним. В нашем детстве матушка Амбоил всегда рассказывала мне одну и ту же историю. У Сейнукумах Твой брат пропустил тебя вперед, чтобы доставить тебе удовольствие. Он повел себя как старший брат, который хочет побаловать Меньшова. меньшего. Асанкумах появился на свет через девять минут после тебя. А это значит, что ты на девять минут моложе. Вот что говорила наша мать. Но я никогда не мог избавиться от ощущения, что Асанкумах, мой брат-близнец, украл у меня больше, чем эти девять минут. Он отнял у меня возможность отнял право существовать вне его тени. Мы родились в 1888 году. Надо уточнить, хотя ты, наверное, это знаешь, что я не был слепым от рождения. Первые 20 лет жизни я видел, но об этом позже. Итак, мы родились в 1888 году. Отца мы не знали. Он погиб на рыбалке в пасте огромного крокодила. Всё своё детство я слышал легенду об этом чудовище. Наша мать, Мбоил, твоя бабушка, седьмой месяц носила нас с братом в своём чреве, когда отец по неизвестной причине в одиночку отправился рыбачить в самое опасное место на реке. Это была территория чудовища. Мбоил редко и мало рассказывала нам об отце, а в тех случаях, когда она всё же говорила о нём, я удивлялся, чувствуя, что гибель мужа вызвала у неё облегчение хоть она и пыталась это скрыть. Казалось, она даже благодарна гигантскому крокодилу, хозяину реки, за то, что он забрал нашего отца. От его тела ничего не осталось, а значит, не было и могилы, к которой мы могли бы приходить, по крайней мере, в первые годы нашей жизни. В конце 1898 года, то есть когда нам было 10 лет, группа охотников, среди них был и тот, кто меня воспитал, отправилась в трехдневную экспедицию на реку. Они собирались убить крокодила, который наводил ужас на всю округу и которого обвиняли во всех необъяснимых смертях и исчезновениях, даже когда несчастье случалось не на реке. Но людям нужен был козел отпущения, и им стал крокодил. После жестокой и кровавой схватки охотники расправились с чудовищем. Троих он успел убить и сожрать, еще двоих покалечить. Один лишился руки, другой ноги, но зверь был уничтожен. Смертельный удар ему нанес наш дядя Нгор, Токонгор, как мы его называли. Это он по закону ливерата взял к себе вдову старшего брата с детьми и воспитал нас. Токон Токонгор был очень близок с нашим отцом. Смерть последнего стала для него тяжким ударом. Он сказал нам об этом, как только мы достигли возраста Когда ребёнок способен понять такие вещи. Особенную боль ему причиняло сознание, что крокодил до сих пор жив. Десять лет в его душе не гасла ненависть к зверю. Несколько раз он, рискуя жизнью, пытался убить его в одиночку и наконец убил. Когда он вернулся с победой, отомстив за брата, я, десятилетний мальчик, почувствовал, что он изменился. Он был похож на больного, который выздоровел после долгих лет страданий. А еще я понял, что ошибался. Все эти годы самым большим горем для токон Токонгора было не то, что крокодил все еще жив, а то, что у его брата нет могилы, над которой он мог бы его оплакать. После успешной экспедиции охотники разделили между собой громадный остов чудовища. Это был самец, на редкость крупный экземпляр, длиной почти 7 метров и весом в тонну. Одни хотели получить часть шкуры, другие зубы или глаза. А кто-то просто кусок мяса. А дядя Нгору нужны были внутренности. Он говорил: "От тела моего брата не осталось ничего, но оно побывало внутри этого зверя, поэтому я возьму нутро". Он выпотрошил крокодила и закопал его внутренности не на кладбище, нельзя зарывать требуху крокодила в земле, где хоронят людей, а у подножия мангового дерева, растущего напротив кладбища. Под этим деревом много лет спустя поселилась Масана. Она не знала этой истории, которую все успели забыть, а я не стал ей рассказывать. Но скажу тебе сразу, Марем Сига, когда я приходил к манговому дереву, я делал это не ради отца. Я его не знал. Я приходил туда только ради Масаны. И все же я не забыл, что у подножия этого дерева была могила моего отца. Его имя было Вали. Могила, куда ток он Гор положил желудок крокодила, сожравшего отца. Конгор и моя мать воспитывали Асана и меня как двух принцев. Мы были любимы, но не любили друг друга. Я во всяком случае брата не любил. И думаю, это было взаимно, чтобы он там ни говорил. При свидетелях он вел себя как примерный старший брат, который защищает и любит младшего, и делал вид, будто мы с ним очень близки, что было неправдой. Но стоило нам остаться наедине, как он показывал свое истинное лицо вел себя холодно и пренебрежительно, заговаривал со мной только для того, чтобы унизить меня или высмеять. У нас не было ничего общего. Внешне мы почти не отличались друг от друга, как и положено близнецам, но по характеру были полными противоположностями. Я никогда не чувствовал между нами взаимной привязанности и единения, якобы присущих близнецам. Асан был всеобщий любимец. Он умел нравиться, часто смеялся, всегда слушался, охотно разговаривал, а если приходилось позировать фотографу, демонстрировал цветущее здоровье и отличное настроение. Он добивался одобрения и восхищения взрослых. Вокруг него сформировалась группа мальчиков нашего возраста, которые смотрели на него с восторгом и во всем ему подчинялись. Он был наш кумир, вожак. Я был молчаливый, замкнутый, нервный сумрачный. У меня не было ни обаяния брата, ни его непринужденных манер, ни его веселости. С очень ранних лет я начал втайне страдать от того, что нас постоянно сравнивали. Только в одном я брал реванш, обыгрывал его в шашке. Во всем остальном он превосходил меня: в силе, в быстроте бега, в хитрости, в уме, в храбрости. Через несколько дней после похорон крокодиль желудка Дядя Ангор велел нам с Асаном и нашей матери прийти к нему. Он сказал, что пора подумать о будущем. Вы, сказал Токун Гор, глядя по очереди на нас с братом, начали посещать здешнюю караническую школу. Это важное дело. Ислам одна из основ нашей самобытности. Вы также должны изучить нашу традиционную, доисламскую культуру. Но нельзя отворачиваться от того, что происходит сегодня. Надо думать о вашем будущем. А сегодня происходит то, что наша страна скоро будет принадлежать белым. Возможно, она уже им принадлежит. Грустно это говорить, но они господствуют над нами. Силой и хитростью они получили, что хотели. Возможно, когда-нибудь мы станем свободными, но сейчас люди из-за океана здесь, и у меня предчувствие, что они здесь надолго. Когда они уйдут на И мы снова станем теми, кем были прежде, я не увижу этого, потому что меня уже не будет. Возможно, даже вы, такие юные, умрете задолго до этого дня. Возможно, этот день не настанет никогда, мы не сможем вернуть прошлое и снова стать теми, кем были прежде. все таки человек не рыба, которая порой плывет по реке против течения. Он может двигаться только вниз по реке, к великой дельте, конечной точке своей судьбы чтобы затем соединиться с великим морем. Мы станем другими. Нашей культуре нанесли рану. В ее тело вонзился шип, который можно вытащить только ценой жизни. Но если его не трогать, с ним можно жить, неся его на себе не как медаль, а как шрам, как свидетельство, как тяжелое воспоминание, как предупреждение о будущих шипах. А шипы еще будут, другой формы, другого цвета. Но этот шип уже стал частью нашей великой раны, то есть частью нашей жизни. Дядя Ангору молк и поднял голову к небу. Из его рассказа я не понял ни слова. Он продолжал. Одно не подлежит сомнению. Нам надо готовиться к будущему, в котором мы уже никогда не будем одни, никогда не будем такими, как прежде. Я часто говорил об этом Вали, вашему отцу, премя Господь его душу. Это было его заветное желание, чтобы его будущие дети, или по крайней мере один из них, поступил в школу белых, не для того, чтобы стать таким, как они, а чтобы давать им отпор, когда они станут утверждать, будто их взгляд на вещи не только самый верный, это далеко не бесспорно, но и единственно возможный, это ложь. У меня в голове все перемешалось. Я не понимал, что он имеет в виду. Дядя Ангор снова умолк и серьезно посмотрел на нас. Вы поняли? Да, сказал Асан. Чтобы не показаться идиотом, я соврал. Да, Токонгор. Наверное, мама заметила, что у меня растерянный вид. Осторожно, словно взвешивая свои слова и стараясь смягчить их нежностью, она сказала: "Деточки, ваш дядя хочет сказать, что один из вас должен пойти учиться в школу белых". Я в ужасе посмотрел на дядю. Он сидел все с тем же серьезным видом, устремив на нас испытывающий взгляд. Я повернулся к Асану. Как он мог оставаться таким спокойным, когда нам говорили такие ужасные вещи? "Ну так что?" спросил дядя Ангор. "Не хочу уезжать," зарыдал я. "Отлично, тогда поеду я," произнес Асан, едва я закрыл рот. "Я буду учиться в школе белых." Несколько секунд все молчали, затем Токон Гор сказал: "Хвала Руоксэну. Именно так мы с вашей матерью себе и представляли. А Санкумах, ты выйдешь во внешний мир, чтобы приобрести там новые знания, а ты, Усайнукумах, останешься здесь и станешь хранителем знаний нашего мира". Следующей ночью я не мог заснуть. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, я был счастлив избавиться от брата, с другой стороны, у меня было предчувствие, что его отъезд станет причиной великих несчастий. В нашем мире открылась брешь, и мы еще не знали, что может проникнуть к нам через нее, и что может через нее от нас уйти.